Глава 93. Истинная любовь. Гетта Карбери, решив, что была несправедлива к любимому, написала ему письмо, полное любви и раскаяния, в котором подробно изложила свою встречу с миссис Хартл. В этом письме она просила Пола вернуться и принести с собой брошь. «Увы!» Письмо было адресовано в «Медвежий садок», и отчасти по вине самого Пола, отчасти из-за полного разброда в некогда идеальном клубе, так к нему и не попало. Итак, к возвращению в Лондон, он по-прежнему думал, что Гетта отказалась даже заметить его послание, однако не намеревался сразу складывать руки. Тем не менее, перед ним было очень много преград. Миссис Хартл... Роджер Карбери и мать Гетты, — думал Пол, — к нему враждебны. Миссис Хартл, хотя и обещала не бушевать, как львица, вряд ли станет помогать ему в этом деле. Роджер Карбери многократно повторил, что считает его предателем. А леди Карбери всегда была против их брака. Но Гетта призналась, что любит его, позволила себя целовать и гордилась его восхищением — И Пол, пусть, может быть, не особенно глубоко исследовал характер возлюбленной, по-прежнему инстинктивно чувствовал, что, завоевав такую девушку, не должен сразу отчаиваться. Но как за нее бороться? Какое оружие применить? Трудно писать письма, когда тебе не отвечают. А приходить к дому, куда слуге велено тебя не пускать, станет со временем неприятно, если не унизительно». Однако Гетта написала второе послание не жениху, а тому, чьи письма получала более регулярно. Когда она в гневе необдуманно порвала с Полом Монтегю, то сразу сообщила об этом матери, а через нее и кузену Роджеру, хотя Гетта не отвечала на любовь Роджера. Она признавала его главой семьи и ближайшим другом, имеющим право знать обо всем, что она делает и что с ней происходит. Посему она написала кузену, что ошибалась насчет Пола, но теперь ее убедили, что Пол всегда поступал с ней благородно. Короче, что Пол — лучший и самый несправедливо обиженный человек на свете. Дальше Гетто пылко утверждала — то не будет счастлива, кроме как став у Пола, и умоляла дрожайшего друга и кузена Роджера не обращаться против нее, а прийти ей на помощь. Есть те, на кого письма не действуют, кто толком их не читает и воспринимает едва ли половину вложенных в написанное чувств. Роджер Карбери к ним не принадлежал. Он сидел на садовой стене в Карбери с письмом кузины в руках, и каждое слово проникало ему в душу. Он не пытался уверить себя, что это написано восторженной девицей, которую необходимо вразумить строгими увещаниями. Сидя на стене и раз за разом перечитывая Геттино письмо, Роджер Карбри верил. Ему самому больше надеяться не на что. Хотя он совершенно не изменился и не мог измениться, хотя по-прежнему не мыслил даже пассивного довольства жизнью безлюбимой, Роджер, наконец, твердо сказал себе то, что считал правдой. «Счастливый или несчастный, он должен жить без геты. Он полюбил, когда его время уже ушло. Теперь остается лишь проглотить разочарование». «И как удастся влачить оставшиеся дни?» «Но если это так...» А он признавал, что это так. «То как ему быть с теми двумя, что не низвели его до такого жалкого состояния?» Тут его мысли приняли иное, более благородное направление. «Он постарается не быть эгоистом, да?» Он не заставит себя думать с добротой о Поле Монтегю, не простит его и не откажется считать предателем. Однако Роджер сказал себе, что в сравнении с Геттой Пол Монтегю для него ничто. Если убедить себя, что Гетта, даже выйдя за другого, будет ему по-прежнему дорога, для чего оставаться в ссоре с ее мужем? Роджер знал что такое прощение даст очень многое. В таком случае сын Гетты должен взять фамилию Карбери и станет его наследником, заменой ребенку, которого у него никогда не будет. Ради нее он откажется от священного принципа майората, из-за которого готов был завещать имение сэру Феликсу Карбери, несмотря на всю никчемность этого молодого человека, Все изменится, если только он убедит себя принять этот брак. Карбари станет домом для молодой четы, если он уговорит их здесь поселиться и когда-нибудь родится ребенок, о котором Роджер уже мечтал, как о будущем утешении в старости, и пусть он никогда не сможет любить Пола Монтегю, Ради Гетты он будет поддерживать с ним дружеские отношения. Гетту он должен простить целиком и полностью, как будто она совершенно чиста, и приложить все усилия к тому, чтобы простить Монтегю его предательство. Как ни старался Роджер быть щедрым, как не любил справедливость, сам он порой бывал очень несправедлив». Ему не приходило в голову, что на самом деле никто против него не согрешил. Снова и снова размышляя о великой молитве про оставление долгов, он невольно спрашивал себя, надлежит ли впрямь прощать такое зло, какое причинил ему Пол Монтагю. Тем не менее со стены Роджер поднялся в решимости совершенно простить Гетту, а с Полом Монтегю вести себя так, будто тот прощен. Что до него самого... Ему не повезло в жизни. И с этим надо смириться. Тем не менее, Роджер не ответил кузине. Возможно, он все же сохранял некую смутную надежду и чувствовал, что таким письмом лишит себя последнего шанса. Ее послание и не требовала немедленного ответа. Собственно, вообще не требовала ответа. Она просто написала, что, поссорившись по определенным причинам с женихом, теперь считает нужным с ним помириться. Гетта просила кузена о поддержке, но и здесь не требовалось никаких действий. Довольно будет, если он не станет больше возражать против ее брака. На самом деле Гетта хотела чтобы Роджер употребил свое влияние на ее мать. Но это тоже нельзя было сделать письмом. Поразмыслив, он решил снова поехать в Лондон. По пути будет время подумать, если ли у него силы согласиться на этот брак. Потом он увидится со всеми и по их поведению и словам выяснит что-нибудь еще, прежде чем бесповоротно отказаться от своих надежд И посвятить себя устройству их счастья. Роджер поехал в город. И не знаю, помогли ли ему долгие часы дороги. Для человека, не привыкшего рассуждать процесс этот, мучительно труден. Мы как-то крутим все известное в голове, И, наконец, приходим к решению, руководствуясь более сиюминутными чувствами, нежели рассудочными умопостроениями, а потом говорим себе, будто думали, но у нас нет привычки исследовать каждый довод до конца и, разобрав его до основания, приниматься за следующий. Это точно было не в силах Роджера, который, страдая от пыли, а затем от того, что напротив уселась тетка с корзинкой дурно пахнущей еды, Чуть не отказался от вчерашнего благородного решения, однако ночью, гуляя в одиночестве по площади у гостиницы, он смотрел на Луну, всей душой, ощущая красоту небес, и спросил себя, вправе ли он мешать счастью двух людей, много младше себя, и куда более достойных радоваться жизни? Впрочем, это было уже после того, как он принял ванну, смыл с себя пыль и поужинал. На следующий день Роджер с утра пораньше пришел на Уэльбэк-стрит. Стуча в дверь, он еще не решил спрашивать леди Карбери или ее дочь, поэтому осведомился просто, дома ли дамы. Ему ответили утвердительно и тут же провели его в гостиную, где сидела Гетта. Она поспешила навстречу кузену. Тот сразу обнял ее и поцеловал. Никогда прежде Роджер такого не делал, даже никогда не целовал ей руку. Несмотря на родство и близкую дружбу, он в жизни не позволял себе таких вольностей. Гета тут же сердцем поняла, что кузен согласен уступить ее желаниям. Что Роджер целует ее как самый близкий родственник, Как самый доверенный друг, почти что брат, разумеется, ее не обидела. Она бы приникла к нему самой нежной любовью, если он согласится не требовать другой любви. — Ах, Роджер, я так рада вас видеть, — сказала Гетта, мягко высвобождаясь из его объятий. — Я не мог написать ответ, поэтому приехал. Вы всегда делаете самое доброе, что можете. Не знаю. Я не знаю, что могу сделать сейчас. Доброго или недоброго. Все сделалось без всякого моего участия. Гетто, вы были для меня всем миром. Не укоряйте меня, — сказала она. Нет, нет. За что мне вас укорять? Вы не совершили ничего дурного. Я не приехал бы, если бы хотел хоть кого-нибудь укорить. Как я благодарна вам за эти слова. Пусть будет, как вы хотите. Раз иначе нельзя. Я принял решение все стерпеть. С прежним покончено. И он взял ее за руку, а она припала к его плечу и заплакала. «И вы по-прежнему будете для меня всем миром!» Продолжал Роджер, обнимая ее за талию. «Раз вы не станете мне женой, вы будете мне дочерью». «Я буду вашей сестрой, Роджер!» «Скорее, дочерью!» «Вы будете всем, что есть у меня в мире». Я поспешу состариться, чтобы чувствовать к вам то, что старики чувствуют к молодым. И если у вас будет ребенок, Гетто, он станет моим ребенком. При этих его словах она снова заплакала. Я все продумал, милая. Вот, если я что-нибудь могу прибавить к вашему счастью, я это сделаю. Верьте. Забота о вашем счастье отныне моя единственная радость в жизни. Гета не могла сразу сказать Роджеру, что человек, которому он ее уступил, не удосужился ответить на письмо с просьбой вернуться. И сейчас, плача от нежности к кузену, желая выразить ему величайшую благодарность, она не знала, как упомянуть Пола Монтегю. «Вы его...» — Видели? — прошептала она. — Кого? — Мистера Монтегю. Нет. Зачем бы мне было с ним видеться? Я приехал не ради него. — Но вы будете ему другом? — Ваш муж, безусловно, будет мне другом, а если нет, то не по моей вине. Все будет забыто, Гетто, насколько такое можно забыть, но мне нечего было ему сказать, пока я не увидел вас. Тут открылась дверь и вошла леди Карбери. Поздоровавшись с кузеном, она глянула сперва на дочь, затем на Роджера. — Я приехал выразить согласие с этим браком, — сказал тот. У леди Карбери вытянулось лицо. — Я больше не стану говорить о том, чего желал. Я понял, наконец, что это невозможно. «Зачем вы так говорите?» — воскликнула леди Карбери. «Маменька, умоляю тебя!» — начала Гетта, но не нашла слов. «Я совершенно не понимаю, зачем так говорить?» — продолжала леди Карбери. «Думаю, дело целиком в ваших руках. Разумеется, не мне на чем-либо настаивать, если это против ваших желаний. Я считаю Гету. «Невесты Пола Монтегю», — сказал Роджер. «Ничего подобного», — возразила леди Карбери. «Да, маменька, это так!» — храбро воскликнула Гетта. «Это так! Я его невеста!» «Я прошу твоего кузена понять, что это происходит без моего согласия! И, насколько я понимаю, без согласия самого мистера Монтегю!» маменька, «Пола Монтегю», — повторил Роджер Карбери. «Согласие Пола Монтегю? Думаю, могу смело сказать, что тут никаких сомнений нет. Они поссорились», — напомнила леди Карбери. «Но ведь он-то с вами не ссорился, Гетта». «Я написала ему, и он мне не ответил», — жалобно проговорила Гета. Тут леди Карбери очень подробно и в красках рассказала, что произошло. Роджер слушал с образцовым терпением. «Этот брак нежелателен во всех отношениях», — закончила леди Карбери. «У него нет средств. Его поведение с той женщиной было в высшей степени возмутительным. Он связался с тем ужасным человеком, который покончил с собой. А теперь...» Когда Генриетта написала ему без моего разрешения, вопреки моему запрету, он ее не замечает. Она, как и следовало, отослала ему его подарок, и, видимо, он на это обиделся. Полагаю, так все и останется. Гета теперь сидела на диване, закрыв лицо руками, и рыдала. Роджер в уважительном молчании выслушал леди Карбери от первого слова до последнего За все время он ни разу не шелохнулся, и даже когда она закончила, ответил не сразу. «Думаю, мне лучше с ним увидеться», — сказал наконец Роджер. «Если, как я полагаю, он не получил письма моей кузины, все уладится. Мы не станем злоупотреблять такой случайностью. Что касается дохода, думаю, это можно устроить». Его связь с Мельмотом весьма прискорбна, но произошла не по его вине. Тут он невольно вспомнил, что леди Карбери очень старалась породниться с Мельмотом, но благородно не стал об этом напоминать. — Я увижу с ним, леди Карбери, и снова приду к вам. Леди Карбери не посмела сказать, чтобы он не ходил к Полу Монтегю. Она знала, что не сможет тягаться с Роджером — Он слишком честен, слишком великодушен, и, как она сама часто мысленно признавала, всегда был ангелом-хранителем их семьи, ей против него не выстоять. Однако она по-прежнему считала, что, проявив он упорство, Гетто за него бы вышла. Лишь поздно вечером Роджер отыскал Пола Монтегю, который только что вернулся из Ливерпуля с Фискером, о чьих дальнейших действиях читатель узнал с некоторым опережением событий. «Я не понимаю, о чем вы», — сказал Пол. «Вы писали ей?» «Конечно, писал. Я писал ей дважды. Мне казалось, на мое последнее письмо она должна была ответить». Она приняла мое предложение и тем дала мне право самому рассказать свою историю, когда, к несчастью, узнала из другого источника о моей поездке в Лоустофт с миссис Хартл. Пол говорил пылко и возмущенно, не поняв еще, что Роджер явился к нему с дружеской миссией. «Она ответила на ваше письмо. Я не получил от нее ни строчки, ни слова!» Она ответила на ваше письмо. «Что там было?» «Нет, это вы сами у нее спросите. Но если она откажется меня принять, она вас примет. И еще я могу сказать. Она написала вам, как девушка пишет жениху, которого хочет видеть». «Это правда!» — воскликнул Пол, вскакивая со стула. «Я здесь нарочно за тем, чтобы сказать вам, что это правда!» Я едва ли явился бы с такой миссией, будь у меня хоть малейшее сомнение. Вы можете идти к ней, ничего не боясь. Разве что противодействие ее матери. — Она сильнее, чем ее мать, — сказал Пол. — Думаю, да. — А теперь выслушайте меня. — Конечно, — сказал Пол, резко садясь обратно. До сих пор Роджер Карбери, который, безусловно, Принес радостные вести, излагал их вовсе нерадостным и сочувственным тоном. Лицо его было сурово, голос почти резок, и Пол, отлично помня недавнее письмо старого друга, не ждал от того личного расположения. Роджер, вероятно, наговорит очень много неприятного. Надо выслушать его со всем возможным терпением. — Вы знаете, каковы были мои чувства? начал Роджер, и мое отношение к тому, что вы, как я полагал, встали между мной и предметом моей любви. Но всякая ссора между нами, какой бы справедливой она ни была. Я с вами не ссорился, перебил поп, будет лучше, если вы меня выслушаете. Никакие обиды между нами, чем бы они ни были вызваны. Не должны мешать счастью той, кого я полагаю. Мы оба любим больше всего остального мира. — Я да, — ответил Пол, — я тоже. — И всегда буду любить. Однако она станет вашей женой. Мне она будет дочерью. Она получит мое имение, либо ее ребенок станет моим наследником. Мой дом будет... Ее домом, если вы с ней на это согласитесь, вам не следует меня опасаться. Думаю, вы довольно меня, знаете, чтобы у вас не возникло таких мыслей. Отныне вы можете рассчитывать на любую помощь, какую получили бы от меня, будь я отцом, выдающим замуж дочь. Ее счастье будет моей главной целью. А теперь до свидания. Не говорите больше ничего. Со временем мы сможем обсудить это все более спокойно. И он поспешно вышел, оставив Пола Монтегю в полном ошеломлении от полученных известий.